Федор Михайлович Достоевский, записки из подполья, глава 11. Конец концов, господа, лучше ничего не делать, лучше сознательная инерция. И так да здравствует подполье. Я хоть и сказал, что завидую нормального человека до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть. Хотя все-таки не перестану ему завидовать. нет, нет.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 Это если б я верил сам Хоть чему-нибудь из всего того, что теперь написал Клянусь же вам, господа Что я ни одному Ни одному таких словечек не верю Из того, что теперь настрачил То есть я верю, пожалуй Но в то же самое время Неизвестно почему, чувствую подозреваю Что я вру, как сапожник То для чего же Писали все это Говорите вы мне А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через сорок лет под поле наведаться. До чего же вы дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять? нет не стыдно? И это не унесительно? Может быть, скажете вы мне презрительно, покачивая головами, вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей и...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 «Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я там сорок лет с сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал, ведь только это и выдумывалось. Немудрено, что она изусть заучилась и литературную форму приняла. Но неужели, неужели вы в самом деле до того легковесно что воображаете, будто я это все напечатаю, да еще вам дам читать?»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 Замечу, кстати, Гейна утверждает, что верная автобиографии почти невозможна, и человек сам обо о себе, наверное, налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди и даже умышленно налгал из тщеславия. Я уверен, что Гейна прав. Я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственное из одной тщеславия – Наклепать на себя целые преступления. И даже очень хорошо постигаю какого рода может быть это тщеславие. Но гейны судил о человеке, исповедовавшемся перед публикой. Я же пишу для одного себя. И разно всегда объявляю, что если я и пишу, как бы обращаясь к читателям, то единственное только для показа. Потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это.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 Что порядком, и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и так далее, и так далее. К чему вы объясняетесь, к чему извиняетесь? А вот потиже, отвечаю я. Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто друз. А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед свою публику, чтобы вести себя приличнее, в то время, когда буду записывать. Причин может быть тысяча но вот что еще. Для чего, зачем, собственно, я хочу писать? Если не для публики так ведь можно быть так мысленно все припомнить, не переводя на бумагу так -с. но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее в этом есть что-то внушающее суда суда больше над собой будет слугу прибавится. кроме того может быть я от того я от записывания действительно получу облегчение вот нынешне например меня особенно давит одно давнишние воспоминания. Припомнилось оно мне ясно еще на днях, и с тех пор осталось со мною как достатный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться, а между тем, надо бы от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни, но по временам из сотни выдается одну какую-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его спешу, то оно и отвяжется. чего ж не испробовать? Наконец, мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записывание же, действительно, как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот шанс, по крайней мере. Нынче идёт снег, почти мокрый, жёлтый и мутный. Вчера шёл тоже, на днях тоже шёл. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и приполнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязываться. Итак, пусть это будет повесть, по поводу мокрого снега.